«Это так нелепо, что и говорить противно. Впрочем, я и без ракота не всегда чувствовала, что рождена не в скромной доли, а также не для скромной доли. Словно в тумане я постоянно видела перед собою указующий перст, который влёк меня всё дальше и дальше, как бы ведя к неизбежному и неизреченно прекрасному будущему. И вот оно, это будущее, уже блеснуло передо мною. Оттолкнули я его от себя из пустых ребячливых страхов. «Как знать, Луиза, — хмур отозвался Эмпс, — Это будущее может оказаться вовсе не таким радостным и лучезарным. Не забудь, что борьба за корону нелегка. Дорога к трону идет через горы трупов. И легко может статься, что ты сама падешь трупом у подножья трона. Как бы велика ни была помощь, как бы бесспорно ни были твои права, окончательное торжество никогда не может быть обеспечено заранее. А ведь возврата с этой дороги нет. Тебе не повезло, как баронессе Гоффман, ты стала госпожой де Тримуль?» «Тебе не посчастливилось в Англии, ты переехала во Францию, но, назвавшись какой-нибудь королевой Лапландской, ты уже не можешь снова превратиться просто в графиню де ла черт побери». «Все равно» со сверкающим взором перебила его Луиза. «Я предпочитаю пасть в великой борьбе за великую цель, чем прозябать в этой мелочной борьбе за право жить по-человечески. Лучше победить, чем пасть, но в тысячу раз лучше пасть, чем не бороться со всем». Да и к чему все эти уговоры повторяю я все равно я не отступлю теперь, разве только ракота раздумает Не отбросим говорить о том что уже решено, А вот в чем вы должны помочь мне. Ракотае, как я уже говорила вам не открыл мне пока название той страны корону которую он мне сулит. Но он дал мне понять, что я должна уже теперь распространять слухи в обществе, будто я не просто какая-то де а особо знатного происхождения, скрывающаяся пока под этим именем. Да я и сама думаю, что мне надо придумать себе более звучное имя, но какое? Поэтому не поможете ли вы мне хоть приблизительно догадаться, какую страну имел в виду Рокотани?» «Я поняла, что это обширная, богатая, могущественная страна, в которой, однако, царят вечные смуты и где главенствует какое-то еретическое вероисповедание. Что это может быть за страна?» «Ммм», – крякнул Шенк, – «в Европе существует много еретических стран, на которые точат зубы отцы изуиты Вот, например, Швеция, Дания, Пруссия. Но, судя по всему остальному, они не подходят. Таким образом, у нас остаются две полуазиатские страны – Россия и Турция». «Ты забываешь еще Персию, где смуты тоже не прекращаются», – заметил Эмпс. «Да, и Персия тоже, но в Турции женщины никакими политическими правами не пользуются». «А в Персии?» – быстро спросила Луиза. «В Персии не знаю по правде сказать. Значит, у нас остаются Россия и Персия», – продолжал Луиза, – «но какая же из них?» Этот вопрос так и остался без ответа, пока однажды Шенку при случае не блеснула счастливая мысль соединить обе страны в одну. «Случилось это так». Луизе пришлось провести очень бурную и веселую ночь, пиршество кончилось лишь под утро, и в два часа дня она еще лежала в кровати с жесточайшей головной болью. Вдруг ей доложили о приходе графа Михаила Агинского. Графу вышел Шенк, произнесший «Простите, ваше сиятельство, но ее высочество чувствует себя не совсем здоровой, и...» «Ее высочество?» – удивленно переспросил Агинский, поднимая брови. «Разве ее высочество уже решило открыться?» Шенк, употребивший титул «Ее высочества лишь по рассеянности, он обыкновенно подразнивал Луизу этим, понял из такого ответа Агинского, что граф вполне посвящен в планы ракатания. Теперь хитрый авантюрист решил извлечь пользу для Луизы из своей обмолвки и, приняв, возможно, беззаботный вид, небрежно ответил. «Но «Ну, не совсем открыться окончательно было бы несвоевременно в данный момент», «Но надо принимать свои меры, ведь резкий переход от скромного имени к блестящему бросился бы в глаза. Необходимо нечто среднее в качестве промежуточной ступени». «Да-да», – перебил его Агинский, – «так вы говорите, что ее высочество чувствует себя не совсем хорошо? Надеюсь, что это временное нездоровье, так будьте любезны передать ее высочеству». «Ее высочеству» – Агинский запнулся, как бы забыв хорошо ему знакомое имя – Подчиняясь вдохновению, Шенк услужливо подсказал, принцесса Али Эмете, княжна Владимирская, страдает в данный момент лишь головной болью, так что если вашему сиятельству угодно. «Нет-нет», – перебил его Агинский, – «будьте добры передать ее высочеству принцессе Али Эмете, княжне Владимирской, что я прошу ее осчастливить своим посещением бал, который я даю в ближайшее воскресенье». Агинский ушел. Шенк с хохотом влетел в спальню к Луизе и крикнул. «Ваше высочество! Я нашел превосходный способ примирить непримиримое. Вы тщетно искали такое имя, которое не обязывало бы вас ни к чему в будущем. Ну так я уже подыскал таковое. Только что граф Агинский приходил, чтобы пригласить вас к себе на бал. Я заявил ему, что принцесса Али Эмете, княжна Владимирская, с удовольствием принимает его приглашение». «Шенк, ты с ума сошел?» – воскликнул Луиза. «Что это за имя?»